на горячем солнце, откинув на спинку дивана свою великолепную голову. — Что вы будете кушать, ваше высочество? — спросил меценат, нежно целуя ее руку. — Есть шашлык карский, есть обыкновенный. — А какая разница? — осведомило сдремлющее ее высочество. — Обыкновенный шашлык, маленькими кусочками, навертили карский большим куском. — Так его еще резать надо. — Лучше тогда обыкновенный. И мне присоединился Кузя. Через двадцать минут приехал мотылек. Губы его дрожали, и глаза метали гневные молнии. Число морщин на лбу возросло в угрожающей лицу прогрессии. «Подлецы!» — закричал он еще с порога. «Подлые рабы!» «Что случилось, мотылек?» Беспокойно глянул ему в глаза меценат. «Ты чем-то расстроен?» — Ах, меценат, вы представить себе не можете, что за олух наш редактор. Я уже три года секретарь журнала и считаю, что приобрел себе известный вес и положение. Сдаю в набор свое стихотворение. Тайна жемчужной устрицы, помните? Оно еще вам очень понравилось. Вдруг он мне заявляет, по техническим условиям не может быть напечатано. Это что еще за технические условия? Размер велик, сто шестьдесят строк. Да ведь стихотворение хорошее, замечательное. Так что ж его не напечатать? Он опять, потому что длинное, но ведь хорошее. Хорошее, так почему не напечатаете? Размер велик. Взвыл я. У Пушкина, говорю, поэмы были на две тысячи строк. Вы бы и Пушкина не напечатали. Нет, говорит, не напечатал бы. Ну, знаете, меценат, насчет себя б я еще мог простить, но Пушкин возверел я. Да вы знаете, кто такой Пушкин, а вы знаете, что такое технические условия. Я ему Пушкиным по голове, а он мне техническими условиями по ногам. Встал я и говорю, сегодня мой приятель Новакович, а Кузин гвоздь сапог разорвал. А мне, говорит, какое дело? А такое, что не почините ли? «Что ли, вам сапожник, что ли?» А я и говорю, «Конечно, сапожник!» Крик у нас был на всю редакцию. «Вы, говорит, невоспитанный молодой человек, а вы, воспитанный в цирке, старый осел, умеющий скакать только по ограниченной арене, забрал свои рукопись, хлопнул дверью и ушел». «Промочи горло, — мотылек, — посоветовал Новакович. Хочешь, я пойду отдую твоего редактора?» «Нет, я ему лучшую свинью подложил. Иду к вам, встречаю нашу знаменитую куколку. Что с вами, мотылёк? Куколка, вы как человек тонких эмоций. Как божьей милостью поэт меня поймёте!» Рассказал ему всю историю, он мне. «А знаете, мотылёк, Пушкин действительно очень пространно писал». Теперь уж так не пишут, нужна концентрация мыслей». Посмотрел я на него и говорю, «Пойдите к редактору, попроситесь в секретари, он вас с удовольствием возьмет». Он замялся, да и спрашивает меня так деликатно, «Я не знаю, как быть, боюсь, что это будет не по-товарищски по отношению к вам, ничего, идите, я буду очень рад, все равно в этом доме мне больше не бывать, он и потащился». Воображаю себе разговор этих двух ослов. Кстати, его потом сюда пригласил. Вы не против этого, меценат? Я очень рад. Послушайте, принцесса, вы ничего не будете иметь против, если сюда придет один очень милый воспитанный молодой человек. — Он меня не заговорит? — опасливо спросила принцесса. — То есть как? Да вдруг начнет меня расспрашивать, бываю ли я в театрах или еще что-нибудь? — Тоска! — не бойтесь великолепная хитро хмыльнулся кузя мы представим ему вас как настоящую кровную принцессу язык у него и прилепнет гортани ну вот глупости я не хочу быть самозванкой но ну, принцессочка позвольте мы ведь в шутку он так глуп что всему верит сделайте отпустяк для нас Это будет сложно, ни капельки. Сидите, как великолепная статуя, а мы около вас будем порхать и щебетать, как птички.